Глава пятая. Ждет нас дорога дальняя». В октябре прошли затяжные дожди, и на Казанское ударили первые серьезные морозы. Пока земля совсем не закаменела, несколько сотен землекопов выбирали грунт под две новые плотины. «Не успеваем, Алексей Петрович!» — тужил Чуканов. «Очень большой объем земляных работ. Похоже, придется и все следующее лето копать». «Аж запустить воду только к осени мы, наверное, сможем. Пока же зимой будем продолжать плотину ладить. Вот, глядите». Он показал накопошившихся людей. «Это они тяжеленные чугунные бабы забивают дубовые сваи. Потом будут сооружать ряжи. Это такие, ну, как бы срубы из лиственницы, собранные из забитых в глубину свай с крепкими стенками и полом. Затем их все наполнят валунами». Свяжут между собой бревнами, обложат снаружи большими камнями, а потом дерном. За затвором с водосбросом сделаем слань. Это, если грубо, слой где-то воршин толщиной сосновых жердей, забитых и прижатых поперечными лежнями. Вот именно такое сооружение как раз и удержит от размыва дно ниже плотины, потому как многопудовые струи воды, падая с высоты в пару сожжений, Будут ударяться о жардины этой самой слани, дробиться, терять силу, после чего истекать в нижний омут. Ну, про затвор, про колесо и тепляк я вам уже рассказывал. До них нам еще далеко. В начале декабря Алексей был вынужден отъехать в Калугу с Иваном Кузьмичем. Нужно было оформить снятие большой суммы в заемном банке и закупить партию железа. Сделав дела, заехали и в расположение ингерманландского полка, где были приняты с распростертыми объятиями его командиром. — Мы вам с супругой очень признательны за вашу помощь, Алексей Петрович. Барон фон Эльмт сделал церемонный поклон. — Благодаря вашей помощи и протекции нашего Сашенька удалось зачислить в шляхерский кадетский корпус. Михаил Воларионович сам перед приемной комиссией ходатый ствол, и ее вердикт был положительным. Филип Иванович, позвольте с вами прогуляться, — попросил барон Егоров. — Иван Кузьмич, посидите пока, мы с господином полковником ненадолго. — Да, конечно, Алексей Петрович, — сказал Лазарев. — А я пока чайком побалуюсь, хороший чаек, ароматный. — Семен, пойди сюда, — позвал денщика фон Эльмт. — Подайте нашему гостю еще чая, мы скоро будем. Выйдешь из штабного здания, прошлись вдоль плаца, где унтеры учили молодых держать ногу, только и слышалось размеренное «делай раз, делай два, выше ногу выше, в коленях не сгибать, делай раз, делай два, про Машку рук не забываем». Филип Иванович, до тебя ничего не доходило про южный военный поход», — остановившись, поинтересовался у барона Егоров. Я в губернском наместничестве был, осторожно интересовался, ничего там про это не знают. В канцелярию наведывался, думал, может быть, хоть там какие-то бумаги для меня, или находящихся на отдыхе в губернии офицеров есть, тоже глухо. На слухи идут, что кастрахани войска наши стягивают. «Официальных бумаг никаких пока нет, Алексей Петрович», — ответил приглашенный полковник. «Все как обычно». Однако и до меня некоторые слухи дошли. У командира второго батальона, секунд-майора Новикова, родной брат у московском мушкетерском полку служит. От него люди, в имение подсухиничи, пару повозок перегоняли с добром. Ну вот там старшим над ними брат своего вестового приставил. Рассказал тот моему Новикову, что в сентябре полк к Таршку погнали. А там, дескать, дальше речными судами к Астраха не будут сплавлять, но зимой, как только дорога затвердеет, его в Кизляр на Кавказскую линию отправят. Только это секрет в тайне делается, и никому не велено ничего говорить, ну, как обычно. — Понятно, по секрету всему свету, — проговорил тихо Алексей. — Алексей Петрович, я только вам, — скинулся барон. — Да, конечно, Филипп Иванович, не принимайте это к себе, я шучу. — успокоил полковника Егоров. — А ведь моих егерей могут также послать. Московские мушкетеры с нами по соседству располагаются у той же Семеновской площади в казармах. Запросто могли бы их вместе отправить. Про то, что с ними егеря в поход из Санкт-Петербурга уходили, ничего не говорил листовой. Нет, только про свой полк. — Думаю, что зря вы, Алексей Петрович, беспокоитесь. Если бы решились, то непременно бы вызвали в столицу в связи с походом. — Надеюсь, — пожав плечами, проговорил Егоров. — А все же на душе как-то неспокойно. Рождественские праздники прошли по-семейному. С катаниями на санях, ледянках с горы, песнями и большими застольями. — Я уже и забыла, как это всем вместе быть, — проговорила счастливая Катарина. — Помнишь, как на буге весело жили? Молодые были, все проще тогда казалось. Выйдешь в свой поход, и сколько тебе опять ждать? — спросила она, гладя Лешкина волосы. «Ну, все ты взяла, что я уйду?» — ответил тот. «Сама императрица целый год отпуска мне дала, а потом приказала в столицу со всеми вами возвращаться. Забыла, что ли?» «Ничего я не забыла», — вздохнув, произнесла Катарина. «Однако вижу, как ты места себе не находишь. Словно одной ногой здесь, а другой со своими егерями. Думаешь, все-таки пошли они в поход?» «Нет, навряд ли. Уверен, что жив он предупредил бы». «Ну вот и не думай тогда о войне». Катарина прильнула к мужу. «Лучше обними меня покрепче. Ты сейчас здесь с нами. Только Ильюшки одного не хватает. А так вся семья в сборе». 20 января, когда все близкие собрались на обед, с дороги на Козельск усадьбу прикатил крытый вазок. Выскочивший из него офицер протопал по крыльцу и доложился встретившему его Гусеву. Поруч Кислицкий с пакетом для генерал-майора Егорова». — Пройдемте ко мне в кабинет, господин поручик. Алексей встал из-за стола. Скрыв протянутый ему пакет, пробежался по строчкам гербовой бумаги. Генерал-майору Егорову Алексею Петровичу и подполковнику Гусеву Сергею Владимировичу прибыть к месту расположения своего полка в Кизлярскую крепость не позднее 10 апреля сего года. Вице-президент военной коллегии Российской империи генерал-аншеф Мусин Пушкин. Число — размашистая, витиеватая подпись, чернильный оттиск печати. «Оставайтесь с нами. Пообедайте, поручик». Егоров поднял глаза настоявшего офицера. «Прошу прощения, ваше превосходительство, но, к крайнему моему сожалению, вынужден отказаться», — проговорил тот извиняющимся тоном. «Мне еще до вечера к двум адресатам нужно успеть. Распишитесь, пожалуйста, в получении». «Это то, что я думаю?» — спросил Гусев. Глядя на уносившийся прочь с Санной вазок. Ждет нас дорога дальняя Серега, море Хвалынское и Грозный Кавказ, ответил другу Алексей. Пойдем с близкими посидим, не скоро они нас опять увидят. Сборы заняли три дня. Утепляли, готовили к дальней дороге большую повозку и две легкие пролетки, поставленные на полозья. — С Воронежем лучше на Борисоглебск сворачивайте, советовал Кулгунин. Там две сотни верст хода и большой трак на астрахань будет. «Вы по нему как раз до самого царицы доедете, ну а дальше как раз развилка на Астрахань и Кавказ». Ранним утром 24 января Егоров с Гусевым прощались с близкими. «Все-все, заходите в дом, глядите, как морозит сильно, не дай бог, застудитесь!» Вытирая слезу, Катарина проговорил Алексей. «Береги себя, Лешенька», — прошептала та, «и возвращайся домой, будем за вас молиться». «Хорошо, родная». Тот поцеловал жену и открыл дверцу повозки. — Всех обнимаем, ждите, скоро вернемся. — Ну, пошли! — крикнул Никита, и застоявшиеся упряжные рванули с места. — Все-таки еще два тулупа засунули, — проворчал Алексей, приминая зимнюю одежду. И так ведь сами в шубах, а кроме них вон сколько теплых вещей внутри. Не развернешься. — Ну, не выкидывать же их было, — сказал Гусев. — Беспокоится за нас. Обещал, что сильно гнать не будем. А наш лег на постоялых дворах будем вставать. Тут уж все на откуп Никите и Макаровичу, ответил Егоров. И им виднее, как лучше ехать. Спешить нужды, пока никакой нет. До весеннего бездорожья, я надеюсь, уж должны будем успеть калмыцкую степь проскочить. Первый месяц пути действительно ехали не спеша. До середины февраля стояли сильные морозы и, чтобы не застудить коней, делали остановки для обогрева и передышки. Уже свернув на большой тракт за богучарами, покатили быстрее. Донские степи встретили ветрами и вьюгами, а не доезжая сотни верст до Царицына, пришлось простоять три дня в казачьей станице, пережидая буран. На постоялом дворе было не протолкнуться. К войскам ехали офицеры, возвращались с торгов и дальнего закупа купцы — Спешили по каким-то, разумеется, важным делам чиновники. Все помещения и даже углы были заняты, но не отказывались же целому гвардейскому генералу. И станционный смотритель, потеснившись, отдал свою комнату Егорову. — Заселяемся, Игоря, сноси вещи ко мне, — скомандовал Алексей. — Спать тоже найдем, где застилай в комнате пол. — Ваше превосходительство, да мы и вклеить их можем, — отникал Садубков. «Ну, чего мы вас с Сергеем Владимировичем стеснять тут будем?» «Макарович, вот лучше даже не начинай», — повысил голос Алексей. «Забыл, как одно япончо на землю бросали, а второе укрывались у Дуная, а?» «Не забыл, ваше превосходительство? Так это когда ж было?» — пробурчал тот. «Все! Отставить разговоры!» — рявкнул Егоров. «Все баулы, вещи и тулупы тащите сюда!» «Есть! Есть!» — Егеря взяли под козырек. — Тогда мы коней беходим, накормим и напоим. Повозки оглядим и перенесем все, — сообщил Макарович. — Пошли, Никита, там Федот уж, не небось, нас заждался. Мартовская погода неустойчивая. В воскресенье небо выяснилось, и начало жарко греть солнышко. А в понедельник снежная дорога просела и оплыла, и кони-коней начали проваливаться в грязную кашицу. В среду к ночи снова ударил мороз, а в пятницу опять запуржила. Март месяц любит куролесить. Морозом гордится и на нос садится». Дуя на ложку с горячими щами на станции в Калмыцкой степи, заметил Макарович. «Пускай уж лучше так, лишь бы дожди не хлынули. Емщики-то местные говорят, что до моря Хвалынского нам только два переезда осталось, а потом уж три дня пути вдоль него, и сам Кизляр у будет». «Да едем», — отодвигая пустую миску, проговорил Гусев. Почаще коней станем менять, а надо, так и станционных наймем. Чай за пять-то дней уж как-нибудь доберемся. В начале последней мартовской декады три грязные санные повозки, скрябая полозями по проталинам, заехали в предместе Кизлярской крепости. Унтер-офицер покрутил в руках бумагу с печатным оттиском и, передав ее Никите, взял под козырек. — Ваше превосходительство, там в самом центре крепости, в большой цитадели, штаб? — крикнул он сидевшему в карете генералу. — А ваши егеря, они за рекой в казачьей станице расположились. — Спасибо, фурьер, — поблагодарил Алексей. — Трогай, Никита. — Убирай! — он термахнул рукой, и десяток солдат, расцепив связанные между собой рогатки, освободили проезд. Командующий крепостным гарнизоном и всеми собираемыми для похода войсками генерал-майор Булгаков принял Егорова радушно. — Волк ваш, Алексей Петрович, на хорошее место встал. Рассказывал он в штабной комнате. «Тут-то стеснено все, пребывающими войсками. Так я и герям для постройки злярскую казачью станицу определил. Заместитель ваш, полковник Милорадович, весьма расторопный офицер, устроил людей хорошо. Безделия и дури от них не было, потому как делом они заняты, в отличие от некоторых. Через день а то даже и каждый на лесом высоты ходит и бою в горах учится. Когда в поход, Сергей Алексеевич? поинтересовался Егоров. «Я так понимаю, мы графа Зубова ждем?» «Все верно, Алексей Петрович, его!» подтвердил Булгаков. «Неделю назад он в Астрахань прибыл, смотр Каспийской эскадры и местному гарнизону устроил. Вот ждем теперь к себе». Обоход почитай, что уже и начат, еще в середине декабря по повелению государыни отряд генерал-майора Савельева на юг Дербента ушел и, не доходя два десятка верст, стал там полевым лагерем. Сил у него для самостоятельного штурма недостаточно, так что велено перекрывать северный проход к нам и вести наблюдение за неприятелем. Ждем главнокомандующего. Со дня на день Валерьян Александрович должен прибыть. «Генерал! Генерал! Приехал!» Весь стремительно разнеслась по казачьей станице. Возвращавшиеся с учения роты сами выстраивались на обширном выпусе утерека. «Ваше превосходительство, эллиб-гвардии, егерский полк после дальнего перехода и раскортирования несет службу по распорядку», — докладывал Милорадович. «Происшествий не имеем». «Здравствуй, Живан!» — Алексей стиснул в объятиях своего друга. «Здравствуйте, господа! Здравствуем, ваше превосходительство!» — загомонили набившиеся в штабную избу старшие офицеры. «Ваше превосходительство, рота и эскадрона выстроились, ждут вас!» Заскочив с улицы, воскликнул Воробьев. — Только лишь фуражная команда с охранным полуэскадроном поручика Луковкина в станице нет, остальные все в строю. — Пойдем, Алексей Петрович, поздороваешься с егерями? — Милорадович кивнул на дверь. — Ждали тебя? — Так уж и ждали, — хмыкнул Егоров. — Ушли в поход еще в прошлом году. А ведь мне так и не сообщили злодеи. Ладно, хоть государня матушка побеспокоилась. Накасу военную коллегию дала, чтобы вызвали из имения. От вас-то, пожалуй, не дождался бы весточки. Так это от нее самой был приказ вас не беспокоить, Алексей Петрович, проговорил виновато живан. Я уж и так, Эдак, и к генералу Берхману и к Мусину Пушкину подходил. Гонят, даже слушать меня не хотели. От нее самой это приказ, говорят, и точка, а мне ведь и правда неудобно. Ну как же так? Полк в поход пойдет, а его командир даже и не извещен вовсе. Думал, втихаря на свой страх и риск пошлю в поместье гонцов. Но тут уж Сашенька мне шепнула, что государиня просила передать, чтобы не беспокоили пока тебя. Полку, диск нашему долгая дорога потребуется, и что для тебя вызов так и так после Рождества придет. А пока вовсе даже ни к чему тебя от семьи отрывать. И так ведь к ней только вот недавно отъехал. — Ну вот я и успокоился, — объяснял Милорадович. Нас ведь в сентябре уже вторжок для погрузки на речные суда погнали. На тот момент ты только лишь три месяца отдохнул, обещали целый год. Ну, какой смысл тебя и правду было отнимать раньше времени? Сами спокойно доплыли до Астрахани, а потом уже по зимней дороге суда к Кизляру потопали. Ладно, ладно, ты давай ко мне зубы не заговаривай. Скажи лучше правду, что слабые не хотели делиться с командиром. Проговорил, выходя из дома Егоров. — Сашенька ему на ухо шепнула. — Ты гляди! Неужто все-таки сдался наш старый холостяк перед девичьими чарами? А, жив он? И когда свадьба? — Какой же ты неинтересный, Алексей! — пробурчал горестно вздохнув Милорадович. — Ну, никакой интриги! Все как будто наперед всегда знаешь. — Из похода вернемся. Государыня сказала, что будет своей фрейлину Александру к свадебным торжествам готовить. «Ну, ну тогда да. Тогда уж точно тебе на холостяской жизни нужно ставить крест. Теперь уже, полковник Милорадович, тебе точно не отвертеться. Подходим». Он кивнул на длинный строй рот. «Полк, равняйсь. Мирно!» — скомандовал стоявший на правом фланге штаб-офицер. «Ваше превосходительство, лейб-гвардии, егерский полк для встречи своего командира построен». — докладывает заместитель командира полка подполковник Хлебников. — Здравствуйте, особый гвардейский, егеря! — выкрикнул, оглядывая замерший шеренги Егоров. — Здравия ваш ваше превосходительство! — проревел строй. — Ну что, братцы, турок бивали, поляков бивали, теперь персов с ханцами пойдем бить? — громогласно спросил Алексей. — Так точно, ваше превосходительство! — вновь слитно рявкнули егеря. — Дам с вами, Алексей Петрович. Кого хочешь бить можно? — раздался знакомый голос. — Хоть пробежимся маленько, это уж скучно и тошно в казармах сидеть. — Пробежимся, Федя, обязательно пробежимся, — ответил усмехнувшись Егоров. — Лишь бы Авдотья не узнала про твои скучания. А то у нее рука крепкая, будет тебе тошно. Скучать разучишься. Строй хохотал в голос. — Ладно, братцы, это хорошо. Гляжу бодрые вы и веселые. — воскликнул генерал. — Обещаю, долго сидеть мы тут не будем. Совсем скоро и нам дело найдется. Чините обувку, одежду, и амуницию. Это все в горах быстро худится. Пока есть время, учитесь горной войне. Она очень отличается от той, что на равнине, и опыта такого у нас еще с вами не было. Даже прицел у горах и тот другой. Поэтому подполковник Рогозин... Он повернулся к группе стоявших на правом фланге штаб офицеров. И «Изущите возможность сдать каждому из егерей пороха и свинца на пару десятков зарядов в день. Пусть набивает навык, стреляя на перепадах высот». 25 марта генерал-поручик граф Зубов Валерьян Александрович прибыл в Кизляр. Через день по прибытии им был назначен большой парадный смотр. Колонны войск шли перед сидевшим верхом в седле командующим, затем он объехал на коне строй, приветствуя каждый полк и отдельные подразделения. — А ногата у него из чистого золота! — бежал шепот по шеренгам. — Истину вам говорю! Заморские англичанские мастера ее ему ладили, делился новостями со своими товарищами Калюкин. — Она даже в колени сгибаться может, но тяжелая очень, потому и ездит генерал только лишь верхом. — Ну да, если золото, тогда, конечно, тогда на такой не походишь, — согласился Лошкарев. Фельд в шестером кожаный мешок тащили, упирались. И мешок я не скажу, что уж большой, но, видать, было, какой он тяжелый. Золото, оно и есть золото. — Где это столько золота Ты видел, Нестор, чтобы его цельными мешками таскали? — хмыкнул Ежаков. — Может, там вовсе и не золото, а серебро было? — Ага, конечно, серебро. — пренебрежительно протянул тот. — Говорю же я вам. — Золото! А мы с Елистратом на карауле у крепостной цитадели Кизлярской стояли. А тут двое крытых кожей саней, с фельдьегерями и охранным отрядом к входу прикатили. Ну вот оттуда и выносили эти самые мешки. Тяжеленные, видать, неудобно их было тащить. Один уронили, контреснул. И оттуда золотым ручьем монеты брызнули. Че было... Фельдъегеря как зарут, сабли выхватили, встали полукругом, караул кричат. Ну, мы, конечно, подбежали. Из Владимирского полка еще четверочасовых. Те конные, которые в охране были, тоже встали вокруг фельдъегерей. Они по снегу на карачках ползают, каждую монетку выцарапают и в шапку потом их кладут. — Правда ведь, так все было. «Ток, — Ток-ток, — подтвердил Горбалев. Потом пересчитывали еще три раза, пока все не сошлось. Несколько раз снег перетряхнули. — И что там разболтались, — донес сокрык старшего ротного унтера. — Южаков, Ложкарев, спокойно стоять устали? Вы штрафные, может, соскучились? Так я мигом вам их выпишу. — Не-не, где Никитич? Все уже молчим, — донеслось в ответ. — Вот вы молчите, — проборчал Милушкин. — Немного осталось. Слышите? Владимирский уже ревут. — Значит, скоро всех по местам квартирования разведут. Действительно, далеко с правого фланга долетело трехкратная ура. Это здоровался с генерал-поручиком Владимирский мушкетерский полк, самый последний в длинном ряду подразделений. Спустя немного времени, пройдя строевым шагом мимо Зубова, войска разошлись по квартирам.